Глава тринадцатая. Май заполнил улицы птичьим щебетанием и терпким запахом, входящей в силу пышной зеленой листве. Для Максима же мир сузился до размеров больничной палаты. Три недели пролетели, как один день, и слились в большое мутное пятно страха за жизнь Виолетты. Оно разрасталось внутри, словно коварная опухоль. Любой посторонний звук, хаотичная перекличка машин на перекрёстке, протяжный гудок электрички на станции, тоскливый вой сирены скорой помощи, частенько заезжавшие ворота больницы и даже смех всё воспринималось как сигнал тревоги. Максим озирался по сторонам, всматриваясь в лица людей. Все они казались ему подозрительными. Несколько раз он ездил на место нападения, шел тем самым путем, представляя, как кто-то крадется за спиной, резко оборачивался, вставал в боевую стойку, словно надеялся, что преступник однажды вернется на место преступления, и его удастся задержать. Донимал следователя, который вел дело вопросом «Когда вы поймаете этого урода?» и тот перестал отвечать на звонки. Когда же Быстряков приехал в больницу, чтобы расспросить Виолетту о случившемся, Максим категорически отказался покинуть палату, упрямо повторяя, что является доверенным лицом потерпевшей. И Виолетте пришлось подтвердить его полномочия слабым кивком. На допросе Максим сверлил глазами следователя. «Заладил одно и то же, и все же подумайте хорошенько, есть ли у вас враги». У неё же на лице написано, что неспособные и мухи обидеть. Какие враги! Несколько раз Иван Семёныч порывался навестить Виолету. Максим, заволодев её телефоном, категорически отнекивался, ссылаясь на то, что больной нужен покой. Садовник даже приехал однажды, но Максим, прикрыв собою дверь палаты, не пустил его. Иван семёнович покраснел. Несколько минут смотрел Максиму в глаза, словно пытался разжалобить или воззвать к совести. Потом чертыхнулся, всучил тяжёлый пахнущий мандаринами пакет, развернулся на пятках и ушёл, чеканя шаг. Тем же вечером Максим снял посуточно однокомнатную квартиру неподалёку от больницы. Вот спасибо предусмотрительной бабуле за счёт в банке, где деньги лежат. «Сэкономлю время на дорогу, да и с Семёнычем нет никакого желания общаться. Потом извинюсь, если окажусь неправ на его счёт, а сейчас главная её безопасность. Мы в ответе за тех, кого приручили». Любимая некогда сказка тут же преобразовалась в голове в речёвку, и Максим повторял её как мантру. Злые сплетни топчут розу, словно ноги в чёрных берцах. Сквозь столетия встали в позу, позабыв, что зорко сердце. Каждый вечер гибнут люди за металл, что получили. На планете мы в ответе за тех, кого приручили. Раз десять звонила Ирина. Максим, видя высветившееся на экране мобильника знакомое имя, брезгливо морщился. Прям приступ буйного помешательства тогда случился. «Не, дорогуша, охоться в других местах. Спасибо Марковичу, спас. Завела бы меня моя взыгравшая похоть, не весть куда». Он твердо знал, если бы об их интрижке узнала Виолетта, то даже представить страшно. Стыд накрыл бы его с головой. Ирина присылала частые тревожные сообщения, просила объяснить, что случилось, чем она так провинилась, что даже не удостоилась ответа. Максим методично удалял СМСки. «Достала! За километр несет дешевой мелодрамой. Я тебе ничего не обещал и не должен!» А потом и вовсе заблокировал номер Волковой. Первую неделю он круглосуточно находился у постели Виолетты. Она много спала и почти ничего не ела. Несколько дней ей ставили капельницы. Максим в знак солидарности решил урезонить свой аппетит голодовкой и к вечеру третьего дня грохнулся в обморок прямо у поста медсестры. После этого случая медики поставили ему ультиматум – Либо съедаете всё, что привозят из столовой для Юдановой, пока она на искусственном питании, либо идите на все четыре стороны. Максим с отвращением поглощал безвкусный прозрачный суп и пресное картофельное пюре с плоской котлетой унылого цвета. Как можно на таком рационе возвращать пациентов к жизни? После очередного обхода он ворвался в кабинет лечащего врача И устроил допрос с пристрастием. Бедный доктор не ожидал такого натиска. Максим достал из кармана телефон, открыл заметки и прочитал ему целую лекцию на тему важности сбалансированного питания в постоперационный период и даже перечислил продукты, богатые белком, кальцием, клетчаткой, углеводами, цинком, железом, магнием, жирными кислотами омега-3, фосфором, витаминами Д, С и В. Выслушав Максима, врач помолчал. Потом достал из стола тонкую истрепанную брошюру с диетическими рецептами – Для начала сварите больной нежирный куриный бульон. В нем как раз содержится все, что вы только что перечислили. И да, не забудьте про печеные яблоки без сахара. Так лучше усваивается железо. На следующий день Максим съездил на рынок, купил антоновку и деревенскую курицу, взяв с продавца честное слово, что птица выращивалась на зерновых кормах, и ее не пичкали антибиотиками. На квартире с досадой обнаружил, что не работает духовка, и прежде чем довел до нужной кондиции яблоки, сжег сотейник. С того дня строго следил, чтобы Виолетта съедала все, что он приносил. Они часто молча смотрели друг на друга, и эта тишина стала мерилом их отношений, когда еле заметный взмах ресниц или слегка приподнятая бровь говорят больше, чем слова. Иногда Виолетта отворачивалась к стене и беззвучно плакала. Тогда Максим придвигал стул вплотную и брал ее за руку. Она в ответ слабо сжимала его пальцы. Временами Юданова словно уходила в себя. Лицо становилось потерянным, глаза расширялись, а взгляд, направленный на Максима, смотрел сквозь него. Максим откладывал ридер и тихо выходил в коридор, понимая, что нельзя сейчас выдергивать Виолетту из созерцательного состояния. Ей важно побыть одной. В отделении привыкли к тому, что Максим практически поселился в больнице. Поначалу дежурный врач пробовал выпроваживать домой, но Максим демонстративно садился на привычное место – стул в изголовье кровати Юдановой. Медсёстры шутили, что пора ему платить вознаграждение – и сиделка, и курьер, и звезда танцпола. Среди пациентов он тоже успел прославиться. Как-то ночью, чтобы отвлечься от мрачных мыслей о состоянии здоровья Виолетты, он вышел в пустынный холл, освещенный лишь лампочкой на столе дежурной медсестры. Убедившись, что никто его не видит, включил на небольшую громкость рэп в телефоне и принялся отрабатывать бэкспин. Тело до мельчайших подробностей помнило все движения, позволяя полностью отключиться от реальности и погрузиться в привычный творческий транс. Войдя враж, Максим забыл, где находится. Он то зависал в немыслимых фризах с разведенными буквой «В» ногами, то крутился в стойке на голове, то растягивался в шпагате, перекатываясь через плечи на согнутые руки». Стало жарко, в висках стучала кровь. Он снял толстовку и лёг на пол, раскинув руки. Вдруг раздались жидкие хлопки. Максим резко сел и огляделся. Прислонившись к подоконнику, ему аплодировал худой мужчина с загипсованной ногой и костылями под мышками. Рядом с ним, раскрыв от удивления рот, стояла медсестра. «Вот это я отлучилась чайку попить!» Максим сконфуженно встал. «Извините». На следующий день в обед к нему пожаловала целая делегация больных с просьбой выступить еще раз и с заверениями, что с медперсоналом все согласовано. Через неделю Виолетте разрешили вставать. Максим сопровождал ее на процедуры. Вместе они медленно прогуливались по коридору, периодически останавливаясь. У Виолетты случались приступы головокружения. В этот момент она хватала Максима за рукав и несколько минут стояла с закрытыми глазами. Он сжимал от бессильной ненависти зубы, представляя, как молотит кулаками по лицу неизвестного преступника. Когда сняли повязку с головы, Виолетова просила сфотографировать шрам на затылке. И Максима торопил. «Мистика! Её ударили в том же месте, где у меня шишка после нападения поляков. Он хотел поделиться открытием с Виолеттой, но передумал незачем волновать». По просьбе Виолетты он накупил ниток. Во время прогулок по больничному парку она присаживалась на лавочку и вязала разноцветную ажурную шапочку. «Буду носить, пока не отрастут волосы на затылке». Максим оценивающе посмотрел на нее и процитировал. «Во всех ты, душенька, на рядах хороша. По образу ль какой царицы ты одета, пастушка или где сидишь у шалаша». «Во всех ты чудо света!» Виолетта засмеялась. «Барышня-крестьянка? Обижаешь! Это из поэмы Богдановича». Александр Сергеевич взял эпиграфом строчку. «Ой, а я всегда думала, что это Пушкин сочинил. Я тоже так думал, пока не попал под горячую руку своей бабуле Заставила прочитать биографию этого Богдановича, Ипполита Федоровича, кажется» и кусок из поэмы выизубрить, чтобы неповадно было присваивать творчество одного поэта другому. Прочтёшь?» – Максим поднял руки. «Уволь!» – в детстве начитался. Они замолчали. Максим наблюдал, как ловко в руках Виолетты мелькали спицы и думал о бабушке. «Сколько она в меня вкладывала! Сил, времени, терпения. Я же, словно острие этих спиц, постоянно старался сделать ей побольнее. Мстил за мать, за отца, которого не знал. Вон у Виолетты вообще никого из родных нет. В детдоме натерпелась, сейчас досталась по полной. И никогда не жалуется, не ноет. Он украдкой взглянул на Юданову. Она отложила вязание и, улыбаясь, скармливала воробьем пирожок. Её тёмно-синее вязаное платье слегка поблёскивало на солнце, сочетаясь с радостными искорками в серо-голубых глазах. Максиму вдруг стало очень хорошо, как-то по-мальчишески задорно. А что? Самые страшные позади. Виолета почти выздоровела. Волосы? Ерунда! Отрастут! Куда они денутся? На затылке и не заметит никто проплешину. Он окинул взглядом ее толстые косы, перевел его на большой рекламный баннер, висевший на здании через дорогу от больницы, и застыл в изумлении. «О нет! Опять ты!» На белом фоне красовался Арнольд Маркович в ярко-алом камзоле, и белые бабочки. На левой ладони он держал большое красное яйцо с пульсирующим белыми буквами слоганом «О ком ты думаешь сейчас?». Правую руку, с сжатым кулаком и торчащим вверх большим пальцем призрак выставил за пределы рекламной тумбы и артистично тряс ею в воздухе. «Ты тоже это видишь?» – зарал Максим. «Напугал! Что это?» «Рекламу на той стороне улицы!» Виолетта стряхнула с колен крошки и присмотрелась. сотовой связи?» Максим сник, поняв, что глюк персональный. «Ага, связи. Только не сотовой, а потусторонний». Виолетта удивленно вскинула брови. «Какой-какой?» «Пойдем, а то простудишься, ветер поднимается». Они встали. Виолетта убрала вязание в пакет и взяла Максиму под руку. Он до самого конца аллеи оглядывался назад. Полуяров махал рукой и улыбался. За день до выписки Максим решил устроить прощальные посиделки. Купил торт, конфеты, хороший коньяк, пригласил дежурных медсестер. Собрались в ординаторской. Через час Виолетта пожаловалась на головную боль. Максим, поблагодарив всех за то, что столько времени терпели в больнице его незаконное присутствие, поспешил проводить Юданову в палату. Закрыл дверь и заявил, что в общежитии она больше не вернется, переезжает к нему. Виолетта возразила, «Это неудобно. Я могу спокойно и дальше жить там, где жила». Это даже не обсуждается. Я за тебя теперь отвечаю. Я не маленькая. Я отвечаю за себя сама. Максим не выдержал. Мало тебе настучали. Ещё хочешь? Эгоистка! Что я пережил за эти дни? Тебе наплевать? Виолетта вся сжалась. Я не... Она кусала губы, пытаясь подобрать слова потом покраснела, шмыгнула носом, словно обиженный ребёнок, и совершенно щенячьим взглядом посмотрела на Максима. «Я не могу жить с тобой под одной крышей. Это неприлично!» Последнее слово прозвучало так жалобно, что Максим едва не рассмеялся. «Хорошо, тогда ты будешь жить рядом, но под другой крышей, во флигеле, и не...» «Только не флигель!» – запищала Виолетта. «А что так? Вместе с Полуяровым будете отбиваться от охотников за головами. Тем более флигель по завещанию тебе принадлежит!» Виолетта смотрела, как затравленный зверек. «Ну все, сдаюсь. Детей и стариков обижать – последнее дело. Короче, езжай куда хочешь. Мне пофиг!» Он отошел к окну. Виолетта робко коснулась плеча. «Не сердись!» Максим резко повернулся, сгрёб Юданову в охапку, еле заметно коснулся губами волос на её макушке и тихо сказал. «Я никуда тебя не отпущу!» «Поняла?» Виолетта вздохнула и уткнулась носом в грудь Максима. «Прости!» «За что?» «За всё!» Они еще долго стояли, обнявшись, пытаясь синхронизировать громкий стук сердец. Когда они вошли в дом, Максим опешил от неожиданности. Из кухни вышел улыбающийся садовник в фартуке и с ножом в руках. «Здравствуйте, Иван Семенович!» Здравствуйте, здравствуйте. Вовремя вы. Суп на столе, мясо в духовке. Салат почти готов. На десерт яблочный пирог с творогом. домашние закрутки не в счет. Откуда он знал, что мы сегодня приедем? Виолетта скинула ботинки, побежала навстречу садовнику. Обняла его и поцеловала в щеку. Иван Семенович, куда же вы пропали? Ждала, ждала вас. Она запнулась и виновато добавила, «Ой, я не то хотела сказать. Я очень по вам соскучилась». «Как-то так, все дела, дела». Он помолчал, с укором глядя на Максима. «Слава богу, за тобой было кому присмотреть?» Максим ответил с вызовом. «Виолетта теперь под моей личной охраной, и жить будет в доме». Он достал из сумки новой тапочки с меховой оторочкой и протянул Юдановой. «Не ходи, босиком!» Она послушно засеменила к порогу и обулась. «Спасибо! Очень уютная!» Максим поднял спортивную сумку, убрал ручку чемодана и взял его под мышку. «Пойдем комнату выбирать!» Напряженное молчание за столом напоминало натянутую тетиву. Максим невозмутимо уплетал одно за другим блюдо, подносимое садовником. Виолетта тревожно постукивала вилкой по тарелке и украдкой посматривала на обоих. Покончив с десертом, Максим встал. «Благодарю за обед. Виолетта, жду тебя в гостиной. Есть разговор». Она вскочила. «Я сейчас». И взяла со стола пустые тарелки. «Посуду только помою». «У нас за это отвечает товарищ Климов». «Правда, Иван Семенович?» Садовник хмыкнул. «Что правда, то правда». Мягким, но твердым движением он отобрал посуду у Юдановой. «Иди, дочка, я все тут приберу». Виолетта переводила беспомощный взгляд с Максима на Ивана Семеновича. «Как-то все это...» Она не договорила. Зажмурилась и обхватила голову. Максим тут же оказался рядом. Кружится. Усадил Виолетту на стул, налил воды и достал из кармана рубашки блистер с таблетками. На одно. Она сделала пару глотков. Спасибо вам и за обед, и за таблетки. Она тоскливо оглядела кухню. Надо было все-таки в общежитие поехать. Глупости не говори. Мы уже это обсуждали. Садовник поспешил поддержать Максима. Конечно, тебе лучше тут оставаться. «Безопасность превыше всего». «Ага, в целях безопасности от вас тоже надо держаться подальше». Он вдруг отчетливо увидел картинку из своего полубредового сна «Семенович в театральной ложе в обнимку с Жанной Якольной». «Из деревянной шкатулки в разные стороны летят украшения». «Меня вы еще можете обмануть, а Марковича вряд ли». Он в доме давно живет, все про вас знает. Максим сидел в гостиной и изучал бабкин дневник. Ему не давал покоя рисунок. Что это за таинственный АСФ? Если браслет с вензелями важен, то могла открыто написать, мол, я такая-то, такая, нарисовала данный браслет, чтобы ты, Максимушка, понял то-то и то-то. «Нет, надо всё запутать!» Он в который раз потрогал обтрёпанные корешки оборванных страниц. «А здесь вообще целый роман был!» «Ты хотел поговорить?» Максим поднял голову. Виолетта куталась в платок с яркими узорами. Максим уступил ей место на диване поближе к камину. «Как себя чувствуешь?» Она села и аккуратно расправила платье на коленях. «Немного слабость...» И спать всё время хочется. Я хотел дневник вместе почитать. Но если ты устала, иди отдыхай. Нет-нет, я в порядке. Окей. Помнишь рисунок? Максим указал на браслет. Уверен, с ним что-то важное связано. Ты когда сбежала в воскресенье, он осекся. Вернее, я вёл себя так, что ты была вынуждена уйти, написав письмо. Кстати, я его утром видел... А позже, когда вернулся из погребка, письмо исчезло. Из какого погребка? Меня призрак забросил в кровожадное средневековье. Максим поежился, вспомнив разгул сатаны Полуерва. Отрубленные головы, летящие украшения и реки крови. Жуть! Не то слово. А Маркович пел, что люди за металлы гибнут. Куплеты Мефистофеля? Ещё какие куплеты! «Он, кстати, время нападения на тебя предсказал. Пять пятьдесят пять». Виолетта нахмурилась. «Да, я где-то в этом районе возвращалась с интервью». «Что за интервью?» «Ирина позвонила, и мы встретились в три часа в кафе общежития. Про Лису Витальну говорили, про победу на конкурсе. Потом твоя одноклассница пришла». «Конкина?» «Да, Светлана». «Что она там делала?» Сказала, случайно мимо проходила и увидела нас в окно. Максим подскочил. Ничего себе случайность! Не верю я в такие случайности. Случайно мимо, а потом случайно по голове заехала. Точно тебя подкараулила она. Почему ты следователю не рассказала? Виолетта твердо ответила. Не могла Светлана напасть. Нельзя быть такой наивной. Ты забыла, как она на пикнике к тебе цеплялась? И я хорош. Надо было на допросе упомянуть про субботний скандал. На двери постучали. Максим встал. Кто? Вошел садовник. На кухне порядок. Я ушел. Завтра нужна моя помощь? Или как Хомову уволите, Максим Федорович? Никто вас не собирается увольнять. Тогда с утра садом займусь. Заморозки обещают. «Я вам помогу!» «Лады!» Садовник скрылся за дверью. Максим перелистнул страницу с рисунком. «Здесь вырвано!» «А дальше идет!» «Завтра!» «Все случится завтра!» «А потом опять вырвано!» Виолетта задумчиво коснулась пальцами подбородка. Произошло что-то очень страшное. Я это чувствую. Алис Витально сначала пишет, потом уничтожает. Она явно чего-то боялась или кого-то. Смотри, а это похоже про полуяровок кусок. Максим сел по-турецки в глуби дивана и начал читать вслух. Я благодарна судьбе, что она послала мне этого человека. Поначалу я дозвонно в ушах ненавидела тишину старого дома. Его обстановка, массивные шторы, резная мебель, дореволюционная посуда все навевало иррациональный страх. Мне казалось, в любой момент появится некто, и убьет меня. Я запиралась на все замки, с головой зарывалась в пуховые одеяло, приставляла массивный стул к дверям и, промучившись бессонницей, засыпала только под утро. Прискорбная участь быть заживо погребенной в пустой усадьбе, без права общаться хоть с кем-то из людей. Нет, они не запрещали мне ничего открыто. Но каждую пятницу я видела из окон кухни черную машину и человека в шляпе. Он приезжал в одно и то же время, стоял ровно час и уезжал. Если я, схватив корзинку для покупок, выбегала за ворота, он дожидался моего взгляда и вежливо приподнимал шляпу. И от этого жеста хотелось умереть. Его присутствие лишало сил. Мерещились голоса, шаги, стук форточки в ветреный день воспринимался, как выстрел. Я забегала в кладовку и сидела в темноте, пока не замерзала до костей. Мне все время казалось, что они вот-вот придут за мной и увлекут свои мрачные казематы. Я перестала петь. Музыка поблекла в моих глазах, как прошлогодние листва Я ничего не хотела. Иногда целыми днями сидела в гостиной и считала вспыхивающие в камине искры. Вот так и моя жизнь, однажды вспыхнув эфемерным счастьем, превратилась в почерневшие угли. Месяца через два, когда появилась тошнота по утрам и еда оказалась безвкусной, я поняла, что жду ребенка. Я так отчаялась, что решила покончить с собой. Вот только все способы расстаться с жизнью казались чудовищными. Почему нельзя просто заснуть и не проснуться? У человека должен быть выбор, коль скоро иссякли силы тащить жалкое существование, изгоя. Максим прервал чтение и посмотрел на Виолетту. «Что ж такого сделал мой дед, если бабуля сначала по уши в него влюбилась, а потом оказалась одна в этом домище, да ещё с ребёнком?» Виолетта устало потёрла глаза. «Наверное, и дальше всё прояснится. Даже если не прояснится, я душу из Семёныча завтра вытрясу». «Вряд ли Иван Семёныч в чём-то виноват. А иначе зачем Алиса Витальевна его на работу взяла?» У них очень искренние отношения были. Мне порой казалось, что он в нее тайно влюблен. Подобные мысли мне еще в детстве приходили в голову, — задумчиво произнес Максим. — Читаем? — Да. Дрожа от страха, я исследовала каждый угол в доме и нашла потайной ход, ведущий из библиотеки, примыкавший к моей спальне через узкий подземный коридор во флигель. Максим закричал. «Да ладно! Я мальчишкой все тут излазил. Нет там никакого хода. Лестница ведет в подвал. Там Семенович свои закрутки хранит. Но чтобы ход...» Он взглянул на Юданову. «Ты уже носом клюешь. Иди, ложись!» Виолетта виновато улыбнулась. «Прости, правда засну сейчас. Может, ты сам прочтешь и мне завтра расскажешь?» «Окей. Тебя проводить?» Она устала поднялась. — Сама дойду. Спокойной ночи. — Спокойной. Максим засиделся до рассвета, погруженный в бабкины мемуары. Он зримо представлял себе, как она идет по зловещему тоннелю, терзаемая ужасом. Невероятно! Просидеть в подвале в лигере целые сутки, потому что сели батарейки фонарики, и она боялась возвращаться в темноте. Вот тогда-то впервые и появился Полуяров, если, конечно, не допускать, что все написанное – всего лишь больные фантазии сбрендившей старухи. Ее почерк стал неровным, каким-то взъерошенным. Пропущенные буквы, помарки, зачеркнутые слова. Все говорило Максиму, что бабуля на грани сумасшествия а как иначе объяснить фразу, выведенную печатными буквами, причем на трех листах подряд? «Почем сегодня путь изумрудов? Скажите мне, уважаемый профессор!» Она реально съехала мозгами. Еще и разговаривала с призраком. Вот тут, например. Он перелистнул несколько страниц. «Я благодарна вам, что в тот страшный день... «Вы спасли меня от опрометчивого шага, дав возможность только после рождения Софии понять, что именно она, моя доченька, протянула мне в своих ручках тонкую ниточку из пряжи безмолвно таинственных сестер Мойр». «Мойра какие-то! А Полуяров, похоже, понимал ее бред. Спиритический сеанс какой-то. А это что?» Максим несколько раз изучил следующий абзац. «Если бы не Климов, мы бы с вами сегодня не разговаривали, а лежала бы я в сырой земле где-нибудь на задворках колумбийских трущоб». Максим отложил дневник на журнальный столик и потер веки костяшками пальцев. «Арнольд Маркович, так нечестно! Бабуля прям по вашим инструкциям жила!» а меня вы по морям, по горам таскаете. Не могли попросить ее изъясняться понятнее, что за колумбийские трущобы. За стеклом камина сколыхнулось пламя. Где-то в глубине каменного жерла послышался приглушенный смех. На Максиму внезапно навалилась сонливость. Он широко зевнул, склонил голову на диванный валик, и прежде чем провалиться в сон, Успел подумать, что надо обязательно разыскать подземный ход. Максим открыл глаза и оторопел. «Как я в своей постели оказался!» «Точно же помню, что заснул в гостиной!» Он резко встал. «Где дневник?» Коричневая тетрадка нашлась в тумбочке, засыпанной ручками и карандашами. «Проделки полуярова, зуб даю!» Он вышел в холл. Из кухни слышался звон посуды. Максим быстро умылся и прошел к завтраку, буркнув садовнику смазанные приветствия. Час икс для Климова настал. Главное выждать удачный момент и припереть Семеночка к стенке. С полчаса они молча возились в теплице с помидорами. Максим поглядывал на садовника, не решаясь начать допрос с пристрастием. Закончив с прополкой, Иван Семенович зачерпнул ладонью рыхлую землю и перетёр её пальцами. «Ты зря мне не доверяешь». Максим напрягся и выпалил а с чего мне вам доверять вы с самого моего приезда темните ни про бабку ни про деда толком ничего не объяснили хотя в дневнике он осёкся, поняв что сболтнуло лишнее что в дневнике неважно садовник с кряхтением встал с колен открыл настежь стеклянные дверцы пусть проветривается давай ка я бы за ними займемся Ещё минут двадцать прошли в молчании. Садовник притащил из сарай шланг для полива. Максим протягивал его вдоль дорожек, чтобы не помять рыхлые кустики флоксов, соперничающие синевой соцветий с ярким безоблачным небом. Молчит старый лис. Иван Семенович снял шерстяную жилетку и завязал на поясе. «Ты меня о жизни в Италии спрашивала?» «Докладываю». В шестьдесят седьмом сопровождал твоего деда на международную выставку. Дед сглупил, решил не возвращаться в Союз. Мне дали... Секундное замешательство не осталось незамеченным. Кто и что дал? КГБ? Причем тут КГБ? Не надо меня за дурака держать. Я в курсе, как тогда дела делали. Мне действительно поручили сопровождать Филиппа. Это обычная процедура. И когда он с бабушкой твоей познакомился, я тоже присматривал за ними. В чужой стороне, знаешь ли, всяко может случиться. Не сомневаюсь. Максим потопал намокшими кроссовками. Что случилось, не сомневаюсь. Видать, плохо вы за бабулей присматривали. Если она такая перспективная и талантливая и стажёрка, а одна денёшенька в этом доме оказалась. Что случилось с её великой карьерой? Садовник неторопливо скрутил шланг, отнёс сарай и вернулся. Дело не в карьере. У них с Филиппом ссора вышла. Уже не знаю из-за чего. В личное не лез. Вот мне пришлось помогать с переездом. Контракта просто так прервать не могут. Обязательства, сам понимаешь. Одно я прекрасно понял. Вы в английском шарите. Потом проверяют по приезде оттуда. Тоже обычное дело. Просто Алис Витальевна всегда была впечатлительной. Знаешь ли, творческие люди, они с душой, с тонкостями разными. Максим не выдержал. «От каких таких колумбийских трущоб вы ее спасли?» Иван Семенович невозмутимо посмотрел Максиму в глаза. «Не было никаких трущоб. Поссорились с твоим дедом. Решила вернуться. Я помогал. Все, ты сам прикинь. Я что, под дулом пистолета твою бабушку держал все это время?» Максим выдержал тяжелый взгляд садовника. А почему она постоянно называла моего деда страшным человеком? Прям так Филиппа и называла? Максим растерялся. Нет, просто этот страшный человек. Из чего ты решил, что это твой дед? А кто же еще? Вы что ли? Снова здорово. Говорю ж тебе, я и тут за Алисой витальный присматривал. Приехал сразу, как смог. Максим вспомнил, как они вместе делали скворечники после маминой смерти. Зря я на него накинулся. Вдруг стало стыдно, но сдаваться он не собирался. — А почему жалоба вопила научной ставке, что вы бабулю обворовывали? Садовник шумно вздохнул. — Максим, макстись! От злобы пыхтела, вот и ляпнула. На той неделе ее, кстати, выпустили. — Как выпустили? Алиби же на момент убийства бабушки у неё нет. То, то и оно. Дело нечисто. Видно, мохнатая лапа наверху нашлась. Не смешите, у жабы и лапа. Я её третьего дня на рынке встретил. Народ мутила, На меня с кулаками накинулась И тебе досталось. Кричала, что мы на пару обокрали. Оболгали её. Стоп! Что ты мне аж в плечо вступила от этого трэша? Она тайком во флигерь врезала, меня огрела по голове, а я еще и виноват. Садовник сконфуженно почесал макушку. Выходит, мы для нее хуже врагов. Так и кричала, что с завещанием смухлевали, по пустили. Пришлось пугануть Матвеевым. И денег малька дать, жалко смотреть на ее страдания. Максим не унимался. «Вообще не понимаю». Как она столько лет незамеченной оставалась? Бабушка от каждого шороха вздрагивала, а тут воровку проморгала под самым носом. Что, кроме жабы других кандидатур не нашлось? Там какая-то мутная история. Алис Витальевна обмолвилась как-то, что Пахомова – дальняя родственница бывшего хозяина усадьбы. Что за чушь? Максим еле сдержался, чтобы не крикнуть – «Родственница Полуярова?» Иван Семёнович продолжал. «И что в правду хочет ей часть имущества отписать?» Но, судя по завещанию, передумала. На крыльце появилась Виолетта. «Добрый день!» «Выспалась!» Садовник улыбнулся. «Там блины со сгущёнкой! Отъедайся на домашнем-то!» Максим снял перчатки, отряхнул колени от земли и тихо проговорил. «Ладно». Простите, если что не так. Забыли. Садовник отечески по похлопал Максима по плечу. Иди, я еще поработаю. Смородину подкормить надо. Максим пытался сообразить, как преподнести новости Виолетте, чтобы не разволновать ее. Решил ограничиться кратким рассказом о поездке в Европу и упоминанием о ссоре деда и бабки, из-за которой она вынуждена была вернуться в Союз. Виолетта выслушала Максима равнодушно, после чего удручённо заметила. «Ты не знаешь, почему Ирина не могла мне в больницу дозвониться?» Максима словно кипятком ошпарила. «Он забыл, что блокировал номер Волковой в её телефоне. Может, в настройках что сбилось? Дай посмотрю». Виолетта протянула мобильник. «Уф, успел почистить список вызовов перед снятием блокировки. Не догадается». «А что? Звонила? Только что? И?» «Сказала, приедет сегодня. По интервью осталось обсудить кое-какие моменты». «Стерва! Далось ей это интервью! Кому она вообще теперь нужна?» «Юданова все равно кадем взяла. Петь еще полгода не разрешили после травмы». «Во сколько? Не уточняла?» Виолетта не успела ответить. Ее телефон зазвонил. Краем глаза Максим увидел на мониторе знакомое имя. Легка на помине. Виолетта ответила. Да, я. Здравствуй, Ирина. Уже подъехала? Максим помрачнел и выдавил сквозь зубы. Пусть ждет. Сейчас открою ворота. Настроение было испорчено.